Разбуженные артиллерийской подготовкой утром 22 июня и бегающие в одном нижнем белье заспанные солдаты и командиры. Растерянных и не понимающих, что происходит людей, можно было брать тепленькими. Понятно, что объяснение последующих поражений лета-осени 1941 года, таких как неудачи контрударов, мехкорпусов, прорыв линии Сталина и окружение под Киевом и Вязьмой,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 Управление войсками осуществлялось только через делегатов связи. С фронтом штаб армии не имел связи в течение суток. Конец цитаты. Книга Анфилова. Начало Великой Отечественной войны 22 июня. Середина июля 1941 года. Военно-исторический очерк. Это даже не скромное рисование кисточкой. Это энергичное закрашивание площади валиком с черной краской.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 Пресловутые двое суток вполне можно попробовать на зуб и пощупать. В журнале боевых действий Западного фронта мы находим следующие стройки. Цитата. Около 13-14 часов ночи опер отдела штаба полковник Пешков доложил. 8.00 части генерал майора Сахно 56-й стрелковой дивизии вели бой в районе Липск-Сапоцкин. Конец цитаты. Далее дается детализация обстановки в полосе Третьей армии, занимающая почти страницу машинописного текста. О каких двух сутках отсутствия связи нам сообщает Анфилов. Дальше больше. Анфилов пишет, цитата, «Со штабом Десятой армии фронт потерял связь с самого начала нападения немцев». Конец цитаты. Книга Анфилова «Начало Великой Отечественной войны. 22 июня-середина июля 1941 года». Однако начальник штаба 10-й армии генерал-майор Ляпин после выхода из окружения сообщил совсем другое. Вернувшись из Белостокского котла, он писал заместителю начальника штаба Западного фронта Маландину. Цитата. «Связь со штабом фронта 22 июня была удовлетворительной не только по радио, но и по телеграфу Морзе, и даже временами появлялась ПВЧ». Со штабами корпусов окончательно была потеряна связь 28 июня, примерно в 22:23:00, в то время, когда Штарм готовился к переезду из района Волковыск в район Деречин. Конец цитаты. Цитата взята из центральных архивов Министерства обороны Российской Федерации. То есть, у штаба 10-й армии была достаточно устойчивая связь со штабом фронта и подчиненными войсками.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 Предотвратить прорыв третьей танковой группы Павлов уже не мог. Западный фронт не стал исключением из правил. Неудачи войск с Юго-Западного фронта в июне 1941 года также объяснялись проблемами со связью. Анфилов пишет, цитата, «Так, например, 36-й стрелковый, 8-й и 19-й механизированные корпуса не имели радиосвязи во время наступления в районе Дубна». Конец цитаты. Анфилов, та же книга. Непонятно, чем радиосвязь между мехкорпусами могла помочь в сражении у Дубна. Даже наличие современного спутникова Инмарсата вряд ли могло помочь командирам 8 и 19 механизированных корпусов. К моменту получения задачи на наступление в сторону Дубна 8 механизированным корпусом Рябышева, 19 корпус Фекленко уже был отброшен к окраинам ровно.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 Это чистой воды калька из директивы Военного совета Юго-Западного фронта номер 00207 от 29 июня 1941 года. В ней указывались недостатки в действиях войск первые дни войны. В оригинале тезис о связи между корпусами звучит следующим образом. Цитата. Связи с соседом никто не организует.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 В 2 часа 30 минут ночи, 27 июня, командиру 8-го механизированного корпуса прибыл генерал-майор Панюхов и передал ему следующий устный приказ командующего Юго-Западным фронтом. 37-й стрелковый корпус обороняется на фронте, местечко под чаюв новы под Камень, Золочев. 8-му механизированному корпусу отойти за линию пехоты 37-го стрелкового корпуса и усилить ее боевой порядок своими огневыми средствами. Выход начать немедленно. Конец цитаты. Аналогичный приказ получил наносивший контрудар 15 механизированный корпус. Цитата. На основании приказа Юго-Западного фронта номер 0019 от 28 июня, здесь в документе есть ошибка, правильнее 27 июня, к утру 29 июня приказано отойти на рубеж Золочевских высот,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 Однако этот тезис не подтверждается документально. В оперативной сводке за 26 июня дана уничижительная оценка 36-му стрелковому корпусу. Цитата: «Из-за неорганизованности, плохой сколоченности и недостаточной обеспеченности артиллерийскими снарядами в бою с противником в районе Дубна показали низкую боеспособность». Конец цитаты. «Было бы странно предполагать,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 получила приказ командующего с Юго-Западным фронтом номер 2121 от 27 июня о наступлении 8-го механизированного корпуса с 9 утра 27 июня в направлении Броды, Местечка Верба, Дубна. Уже в 7.00 утра 27 июня Рябышев отдал приказ на наступление в новом направлении. Начало наступления было назначено на 9.00 27 июня.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 Проводные средства связи подвергали систематическому разрушению, особенно узлы и линии в полосе 5 и 6 армии армий. К штабам 5 и 6 армий армии Львов, Луцк, ни по одной магистрали не удалось подойти с проводами. С южной группой 12 и двадцать я армии связь работала устойчивая. Пункт Б. Узлы связи Народного комиссариата связи после первых бомбардировок не способны были к быстрому восстановлению связи. Отсутствие линейных колонн и линейных частей приводило к продолжительному разрыву связи на отдельных направлениях. Пункт В. С отмобилизованием первых четырех полурот 28 июня удалось обеспечить армейские направления по одной неполной роте, чем и обеспечивалось восстановление разрушенных линий и установление проводной связи. Пункт Г. Радиосвязь во фронтовых радиосетях являлась основным средством связи на направлениях 5-й и 6-й армии в период при отсутствии проводной связи. Пункт Д. В армейских корпусных радиосетях радиосвязь в первый период при парализации проволочной связи являлась единственным средством связи и обеспечила управление войсками. Конец цитаты. Цитата взята из сборника боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск номер 36, 1958 года. Как мы видим, вопреки распространенному мнению, радиосвязь использовалась для управления пятой и шестой армиями, действовавшими на направлении главного удара немецких войск. Именно на стыке между этими армиями прорывалась на восток первая танковая группа Эрвина фон Клейста. Более того, Радиосвязь была основным средством управления пятой и шестой армиями. Штабы армий также широко использовали радиосвязь. В оперативных сводках пятой армии в июне 1941 года рефреном звучит: "Связь с делегатами и по радио". В середине июля 1941 года, когда фронт пятой армии стабилизировался, диапазон используемых средств связи был расширен. В одной из оперсводок сводок 5-й армии указывается цитата: "Связь со штабом фронта Бодо с 15-м стрелковым корпусом по радио делегатами и аппаратом СТ-35. С 31-м стрелковым, 9-м и 22-м механизированными корпусами по радио и делегатами. С 19-м механизированным корпусом и армейским резервом делегатами". Конец цитаты. Также нужно обратить внимание пункт В документа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 в вышеупомянутом отчете начальника управления связей Юго-Западного фронта сказано, цитата, пункт 1. Проводные средства связи при всех условиях разрушения могут быть восстанавливаемы и являются для фронтовых связей могучим средством обеспечения управления. Пункт 2. Радиосредства связи при отсутствии проводной связи могут обеспечить управление в ограниченном размере, в скобках «недостаточная пропускная способность». Конец цитаты. взята из сборника боевых документов Великой Отечественной войны 1958 года. Другими словами, с помощью аппаратов проводной связи можно было протолкнуть больший объем информации. К этому факту мы находим многочисленные подтверждения в документах войны.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 Перерыв проводной связи квалифицировался всеми как потеря связи. Радиограммы посылались в тысячу и более групп. С рубежа с Двина происходило постепенное улучшение использования радиосвязи и признание ее как основного вида связи со стороны штабов. Конец цитаты. Тот же самый сборник документов. Почему неохотно пользовались, понятно из вышесказанного.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 «Наш начальник штаба подполковник Курипин оказался на редкость осторожным товарищем», усмехаясь, объяснял Васильев. «Запретил пользоваться штабной радиостанцией, как бы противник не запейлинговал. Теперь обдумываем, нельзя ли беззвучно стрелять из гаубиц и наступать на танках с выключенными моторами, чтобы фашисты не догадались о наших намерениях». Курипин стоял рядом. В темноте я не видел его лица. Иван Васильевич, зачем же так? Ну, оплошал. Конец цитаты. Попель в тяжкую пору. 2001 год. Надо сказать, что мемуары Попеля вообще содержат немало неточностей. Поэтому нельзя точно сказать, имел место этот разговор в действительности или же является продуктом аберрации памяти. Показательно другое. Аргументация Кулепина в том виде, в которой она пересказана Попелем, Довольно точно перекликается с проектом полевого устава 1939 года Во-первых, принял решение об использовании радиостанции именно начальник штаба. Во-вторых, он указал на возможность ее пилингования противником. Однако почему-то сам ПУ-39 осуждению и осмеянию не подвергался.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 Во второй половине дня 10 июля были отмечены перемещения пехоты и танков в полосе 29 и 17 армейских корпусов. Двумя днями спустя движение было замечено на стыке 4 и 17 армейских корпусов на направлении советского вспомогательного удара. Остроты в блюде оперативной обстановки добавил тот факт, что из-за погодных условий с 11 по 14 июля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 Вольский выдвинул на фланге сильное боковое охранение и вывел в резерв шестидесятую механизированную бригаду. Вскоре и без того непростая обстановка усугубилась молниями из стратосферы. При подходе штаба корпуса к верхни Царицынскому самолетам был доставлен приказ командующего Сталинградским фронтом Еременко с задачей захватить старый и новый Рогачик, Карповскую и Карповку.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 штаб корпуса приехал на машине заместитель командующего 51-й армией полковник Юдин. Командиру 4-го мехкорпуса был вручен приказ командарма 51-й, в чьем оперативном подчинении находился корпус, подтверждающий ранее поставленную задачу. Мехкорпус должен был захватить советский и выйти на рубеж Карповка-Мариновка, то есть примерно на рубеж железной дороги из Сталинграда-Накалач. Оказавшись двумя приказами на руках, Вольский принял компромиссное решение и повернул на Карповку 59-ю механизированную бригаду. Удар на Карповку был безрезультатным. Высланные Паулисом по подвижные части заняли старые советские укрепления. Остальные части 4-го мехкорпуса двигались на советский, выполняя прежнюю задачу. В итоге советский был захвачен к 12:22 ноября. 36-й механизированной бригадой совместно с 20-м танковым полком, 59-й механизированной бригады В городе располагались авторемонтные мастерские и трофеями корпуса Вольского стали более тысячи автомашин. Также были захвачены склады с продовольствием, боеприпасами и горючим. С захватом Советского было прервано сообщение 6-й армии с тылом по железной дороге.